Глава 2. Восточный фасад Околс-холла оказался потрясающим. Окрашенные в черный цвет деревянные детали складывались в шевроны, шестигранники, ромбы, розетки и гребни, явно декоративные, они не играющие какую-либо структурную роль. Каждый из трех верхних этажей чуть выступал над предыдущим – По оси фасада красовалась большая сквозная арка, перекрывавшие ее массивные деревянные балки и от возраста. Неширокий каменный мост перекидывался через остатки оборонительного рва, а в гладкой воде которого, как в зеркале, эффектно отражалось все здание. Дейзи с сожалением решила, что света для фотографии слишком мало. Более того, на поверхности воды начали разбегаться круги от первых дождевых капель – портивших отражение. Так что, каким бы неуютным ни оказалось проживание под одной крышей с леди Валерией, Дези явно предстояло оставаться здесь до тех пор, пока погода не позволит сделать хорошие снимки. Горячка протащила двуколку через мост и со вздохом облегчения остановилась подаркой в самом центре полутемного туннеля, в который едва попадали остатки дневного света. Оглядевшись по сторонам, Дейзи увидела в расположенной ближе к ней стене тяжелую, окованную железом дверь. Повесив на плечо драгоценную фотокамеру Люси, она спрыгнула на землю и направилась к двери. Из отверстия в дверной раме свешивался шнур звонка с тяжелой старомодной ручкой. На самой двери красовался еще более тяжелый чугунный молоток в форме оскаленной морды мастифа. По опыту Дейзи знала, что попытка подергать за шнур может обернуться вывихнутым плечом, поэтому предпочла мастифа, которым и выбила по двери гулкую тропь. Пока Тед разгружал ее багаж, она успела попудрить носик. Никаких признаков жизни в доме пока не наблюдалось. Дейзи расплатилась с Тедом и совсем была собралась уже попросить его подергать за шнур, но тут дверь наконец с абсолютно готическим скрипом отворилась. Дворецкий оказался долговязым субъектом с покатыми плечами и рядеющими седыми волосами. По виду его можно было предположить, что стиплер, на котором он поставил последние полкроны в Гудвуде, сошел сразу после старта. «Мисс Дел Римпл?» — спросил он голосом, в котором яственно сквозило отчаяние. «Да, это я», — подтвердила Дейзи и решительно переступила порог. Прихожая оказалась маленькой, обшитой деревянными панелями и освещенной газом. «Меня зовут Моуди мисс. Прошу вас сюда!» Следуя за ним по анфиладе почти одинаковых помещений, Дейзи надеялась, что настроение у него случается и лучше нынешнего. В конце концов, они прибыли в очередную обшитую деревянными панелями комнату, которая оказалась больше предыдущих. Потолок, впрочем, нависал также низко, зато свет в нее попадал еще и из расположенных на противоположной стене окон. Пейзаж за ними Дейзи не видела. На улице сгущались сумерки, а мелкие стекла в частых переплетах заливал дождь. Поэтому и ничего не оставалось, как только оглядываться по сторонам. В трех остальных стенах окон не было, зато имелись множество дверей и проходы по меньшей мере на три лестницы. Простенки украшали портреты в тяжелых резных рамах. Вся мебель в помещении сводилась к нескольким стульям, спинки которых отличались столь замысловатой резьбой, что даже десять раз подумала бы прежде, чем сесть на такой. «Длинная зала, мисс!» скорбно, – скорбно объявил Моуди. «А это миссис Твичелл. Она проводит вас в вашу комнату». Экономка, жизнерадостная женщина средних лет в сером платье с кружевным воротником и манжетами показалась Дейзи значительно симпатичнее понурого дворецкого. Оживленной щебеча она вела Дейзи по узким лестницам. «Мисс Роберта, верно, сокрушаться будут, что сами вас не встретили, мисс Деллимпл. Они как выехали покататься после ленча, так по сию пору и не воротились, никак заехали дальше, чем хотели. А ведь дождь так и темнеет уже. Ну, дождем-то мисс Роберту не напугать, да только к чаю могли бы и воротиться». Они сворачивали за скругленные углы, поднимались и спускались по лестничным маршам, миновали анфилады бесконечных комнат, больших и маленьких деревянных панелек и с выбеленными стенами. Строители Тюдоровской эпохи, похоже, не подозревали о существовании таких помещений, как коридоры, а высоту потолка принимали абсолютно по-своему. По своему усмотрению, в результате чего полы расположенных выше комнат находились на разных уровнях. Даже к двери отведенной Дейзи комнаты, когда они до нее наконец-таки добрались, пришлось подниматься по ступеням.